Глава 27. Начало долгой дружбы. Уормвуд, Скрабс, июль 2011 года. Было бы справедливо сказать, что мой баланс между работой и личной жизнью был нарушен. У меня практически не было свободного времени, поскольку, как вы догадались, работа на руководящей должности оказалась всепоглощающей. Я жила и дышала тюрьмой. Точнее говоря, была замужем за своей работой. Причина, по которой я не упоминала об этом до настоящего момента, это уважение к моей лучшей подруге. Эта женщина показала мне, что достичь баланса можно и что мне не нужно каждый вечер приносить домой на своих плечах огромный груз. Эту тяжесть я могла разделить с ней. Без лишних слов я хочу познакомить вас с Джули или Джу, Как я ее называю? Я не подняла глаз от письменного стола, когда она впервые вошла в мой кабинет. Как обычно, я была по шею погружена в решение очередной проблемы. Я часто думала, что в мой кабинет ведет вращающаяся дверь. Всем всегда что-то было от меня надо. Казалось, что из меня высасывают жизнь. В обычный день мог зайти преподаватель — и потребовать исключить заключенного со занятий за агрессивное поведение. За ним мог прийти имам, которому требовались дополнительные меры безопасности в мечети. После него сотрудник, ответственный за свидание, мог попросить меня подписать список лиц, встречи с которыми были запрещены. Затем сотрудник приемного отделения мог обратиться ко мне с просьбой организовать перевозку личных вещей заключенного, при его переводе в другую тюрьму. После этого дежурный мог пожаловаться, что персонала для ночной смены недостаточно, и попросить меня заплатить кому-то из надзирателей за дополнительный выход. Помимо моих основных обязанностей и сбора разведданных, на мне лежало решение множества проблем. Медицинское обслуживание заключенных было еще одной загвоздкой, особенно в связи с изменениями в требованиях безопасности, произошедшими после того, как Национальная служба здравоохранения взяла нас под контроль. Ранее тюрьмы сами отвечали за набор врачей и медсестер, как и частные клиники. Джули Харрис добилась больших успехов в сфере управления медицинским обслуживанием и заключила контракт с управлением здравоохранения Центрального Лондона на работу с Ормвуд, с Крабс. Теперь она отвечала за найм врачей и медсестер, поставку лекарств и все, что имело отношение к здоровью и благополучию заключенных. Это была сложная и стрессовая работа. Мы еще не были толком знакомы. Она кашлянула. «Я только хотела спросить, где я могу получить ключи», сказала она. Оторвав взгляд от монитора компьютера, я посмотрела на нее. Я сразу поняла, что она очень напориста. Это буквально читалось в ее красивом лице. Светлые вьющиеся волосы были рассыпаны по плечам. На ней была белоснежная рубашка, костюмные брюки и легкий макияж. Все в ней было безупречным и стильным. «Здравствуйте», — сказала я с улыбкой. Она меня сразу очаровала. Я отбросила любые мысли о том, чтобы произвести на нее впечатление и завязать дружбу. Короче говоря, я ошиблась. Джу разводилась, и у нее была дочь от бывшего мужа, но теперь она искала просто дружеского общения. Моя поддержка была как никогда кстати, и я давно нуждалась в человеке, на которого могу положиться. Хотя в тюрьме я вела себя как бульдог, мне всегда было страшно сделать первый шаг в общении. Это было связано со страхом испытать боль, но в основном с нежеланием разрушать ту защитную стену, которую я выстроила вокруг себя. Страшно впускать кого-то внутрь, когда всю свою жизнь ты только и делала, что возводила стены. Что, если это приведет к разрушению меня самой? Джу, вероятно, понимала, что мне сложно сделать первый шаг, поэтому можно сказать, что именно она стала инициатором нашей быстро завязавшейся дружбы. «Просто рискни, Ванесса, отбрось осторожность. Прими, что в жизни есть вещи, которые невозможно спланировать». Для меня это было невероятно сложно, ведь моя работа состояла в том, чтобы предвидеть худший сценарий и готовиться к нему. Тем не менее, я все равно это сделала. Подвинула свою стальную стену и решила рискнуть. Удивительно, но сделав это, я почувствовала огромное облегчение. Я больше не была одинока. Теперь могла разделить свои жизненные трудности с другим человеком. Полагаю, нам очень помогло то, что мы работали в одной тюрьме и понимали, что это такое. Когда мы только начали общаться с Джу, я не придавала большого значения, что у нее есть дочь. Но когда наша дружба окрепла, у меня возникло ощущение, что я сама внезапно обрела родную дочь. Никогда не забуду момент, когда меня познакомили с семилетней Энни Мэй, самой смелой девочкой из всех, что я знала. Мы настолько похожи, что люди шутят, будто нас разлучили при рождении». Джу жила на другом конце Лондона от меня рядом с Рейнс парком. И она попросила меня встретиться не у нее дома, а на парковке супермаркета Уэйт Роуз. Паркуя автомобиль, увидела Джу с пакетами и маленькой девочкой. Я вышла из машины, прижалась спиной к двери и помахала. Как только я это сделала, девочка рванулась ко мне. Копна ее темных волос подпрыгивала. На лице была широченная улыбка. Однако она не просто остановилась передо мной, а открыла дверь машины и запрыгнула на заднее сиденье. Девочка светилась уверенностью в себе. Я заглянула в автомобиль и сказала, «Так ты Энни Мэй?» «Да, приятно познакомиться. Я покажу тебе дорогу домой». «А, хорошо», — ответила я, немного удивившись. Я могла бы оказаться кровожадным убийцей с топором. Предупредила я ее, ведь знала таких людей. Тебе не следует садиться в машину к незнакомцам. «Не, вы хорошая!» — отмахнулась она от моего предостережения. «Вы подруга моей мамы». Джу подошла ко мне, и я посмотрела на нее. «Вот вы и познакомились с Аннимой, рассмеялась она. Такие изменения за короткое время сначала меня дезориентировали и слегка ошеломили. Я люблю детей, не поймите меня неправильно, но мне казалось, что это не для меня. Энни Май все изменила. С появлением ее и Джу моя жизнь стала другой, и я стала более разносторонним человеком. Перестала быть настолько зацикленной на Уоррм И в результате моя продуктивность лишь повысилась. Думаю, это объяснялось тем, что я научилась снимать стресс. Моя жизнь стала более сбалансированной и гармоничной.